Родман решил построить артиллерийское орудие, которое одновременно было бы мощным и безопасным. Он начал создание приборов, которые могли бы точно измерить жуткое давление, образующееся в разных частях канала ствола. Затем на основе последних достижений металлургии он разработал новый метод пушечного литья, который должен был устранить проблему, досаждавшую артиллеристам сотни лет. Первые литые бронзовые пушки — формовались вокруг сердечника, после удаления которого оставалась цилиндрическая полость. В середине XVIII века швейцарские оружейники изобрели другой способ — отливать массивную чушку в форме ствола, а потом высверливать канал. Так достигалась большая прочность и более точное калибрование. Родман решил вернуться назад. Он предложил отливать орудие вокруг сердечника, которое охлаждала циркулирующая в нем вода. Слой расплавленного железа вокруг холодного сердечника застывал первым. По мере того, как остывали внешние слои, они, согласно теориям металлургии, осаживались вокруг внутренних слоев и сжимали их. Напряжение металла делало орудие более прочным, а давление взрыва более равномерно поглощалось всей толщей металла. Сначала правительство сочло идею Родмана слишком радикальной, однако испытания продемонстрировали его правоту.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 Когда сгустились тучи грядущей войны, федеральное правительство заказало Родмену орудие калибром в 380 миллиметров. Ствол пушки «Линкольн» имел форму бутыли, был длиной около 5 метров и весил 25 тонн. «Линкольну» нужно было 58 килограмм пороха, чтобы запустить 200-килограммовое железное ядро дальше, чем на 5 километров. Даже после постройки своей суперпушки Родман продолжал систематически подбирать наиболее подходящий для нее сорт пороха. Лучшим порохом издавна считался тот, что обладал самой большой взрывчатой силой. Строго говоря, какого-то одного самого лучшего пороха не существовало. Однако для того, чтобы задать ускорение гигантскому заряду тяжелого орудия, нужен был скорее не мгновенный выброс давления, но несколько растянутый во времени импульс, Иными словами, теперь понадобился не быстрый, а медленный порох. Для пушек огромного размера, подобных той, что строил Родман, проблема становилась жизненно важной. Давно было известно, что крупные орудия взрываются сравнительно чаще и изнашиваются быстрее, чем маленькие. Однако никому не приходило в голову, что проблема в порохе. Канониры замечали, что гранулы чуть большего размера лучше работают в орудиях более крупного калибра. Но никто не уделял этому особенного внимания. Все пушки той или иной эпохи использовали один и тот же порох. Родман предположил, что порох с очень крупными гранулами, крупнозернистый, должен гореть медленнее. Значит, в первое мгновение выстрела давление в казенной части не будет столь высоким. «Наш обычный орудийный порох», — писал он, — Слишком тонко помолот и обладает слишком большой взрывчатой силой даже для полевых орудий. И уж, конечно, он не может быть использован в орудиях большого калибра. Родман обсудил свои предположения с Ламотом Дюпоном, химиком семейной пороховой фирмы. Тот испытал порох с зернами размером в 12 мм и обнаружил, что самые большие гранулы дают принципиально меньшее пиковое давление и при этом скорость снаряда уменьшается незначительно. Давление, которое создавал этот порох в 380 миллиметровой пушке Родмана, составляло около 20% от обычного орудийного пороха. Этот крупнозернистый порох стал считаться стандартным. Он делался из прессованной мякоти высокой плотности, раздробленной на зерна диаметром в 15 миллиметров, которые затем, как обычно, шлифовались в барабане. Взрывчатка перестала быть порошком и стала больше похожа на мелкую гальку. Со своим новым порохом и новым методом чугунного литья Родман почувствовал себя в силах построить пушку практически любого размера. Когда разразилась война, правительство заказало ему суперпушку для защиты гавани Нью-Йорка. Родману понадобилось три года, чтобы разработать проект и построить литейную форму. Металл плавился в шести горнах. Отливку, укрепленную на огромных талях, доводили при помощи гигантских токарных станков. Ствол весил 58 тонн. Его зияющее жерло имело 500 миллиметров в диаметре. «Мальчишки сегодня забавлялись, проползая на четвереньках через ствол», сообщала Питтбург-газета. Махмед-завоеватель мог бы только позавидовать. На специальном вагоне-платформе пушку доставили в форт Гамильтон в Бруклине, где рабочие выдрузили ее на 18 лафет. В октябрьский день 1864 года в присутствии толпы зевак Родман зарядил орудия 45 килограммами крупнозернистого пороха и ядро весом в 490 килограмм. Когда он выстрелил, из жарла вместе с ядром вылетело облако дыма размером с большой дом. Раздался чудовищный грохот. Пролезев около пяти километров, снаряд упал в море. Сочетание научного подхода и инженерной проницательности позволило Родману решить вековые проблемы. Подобно Дюпонам, Кольту, Гатлингу и другим остроумным первопроходцам, он вывел старинные технологии на новый пик эффективности, как раз в канун величайшего порохового пожара в истории, американской гражданской войны.